С хомяками, вернее, с золотистыми хомячками, из-за величины и добродушного нрава им скорее подходят уменьшительные или ласкательные названия, что и признано официально, многие знакомы. Эти симпатичные зверушки сейчас часто живут в клетках у нас в домах, их используют в лабораториях как подопытных животных. Но если мы будем судить, о всех хомяках по этим зверушкам, то получим очень неверное представление о них. Золотистые хомячки появились в поле зрения людей сравнительно недавно и имеют довольно занимательную историю. В 1839 году где-то в Аравийской пустыне было поймано несколько этих маленьких зверушек, и чучело двух из них поместили в музеях Лондона и Бейрута. С тех пор, в течение почти столетия, в природе этих хомячков найти больше не удавалось. И ученые решили, что зверек этот вымер. Но вот в 1930 году, примерно в тех же местах, снова была найдена хомячиха с выводком. В Англию доставили трех зверушек, и вскоре хомячки начали размножаться. Их разводили как представителей живых ископаемых. И никто не предполагал, что довольно скоро эти хомячки станут настолько распространенными, что начнут вытеснять из лабораторий традиционных белых мышей и морских свинок. Золотистые хомячки, как и все грызуны, очень плодовиты, легко привыкают к любым более или менее подходящим условиям, была бы еда и не было бы мороза. Но, конечно... Незолотистые хомячки являются основными представителями семейства хомяковых. Жители западного полушария, возможно, сказали бы, что основные представители хомяков — так называемые рисовые крысы, широко распространенные от юга США до Аргентины и Чили. Свое название грызуны получили за то, что однажды один из видов этих хомяков, сильно размножившись, проник на рисовые поля на юге США и нанес огромный урон урожаю. Но название неточное. Нападение на поля было, в общем-то, явлением нетипичным для этих грызунов. Живут они, как правило, в заболоченных местностях, питаются дикой растительностью и мелкими беспозвоночными. Что же касается названия крысы, то они действительно внешне напоминают крыс. Но, возможно, жители западного полушария назвали бы в первую очередь не рисовых крыс, а, скажем, полевых хомячков, распространенных от Канады до Колумбии и Эквадора. А вот жители высокогорных районов Южной Америки, безусловно, отдали бы предпочтение листоухому хомячку, зверьку с большими ушами, за что его еще именуют ушастым, и красивой шкуркой, за что его нещадно истребляют, хотя забрался он высоко в горы на высоту 4-4,5 километра. От Южной Канады до Северной Мексики — Распространен еще один любопытный хомяк, тоже не точно названный скорпионовым. Существует поверье, что этот грызун специализируется на уничтожении скорпионов. Действительно, хомяк при случае может съесть скорпиона, но специально не отыскивает их. Вообще же он питается мелкими позвоночными, растительностью лишь постольку-поскольку, и этим отличается от многих грызунов. Мир хомяков в Южной и Северной Америке достаточно разнообразный, чего нельзя сказать о Азии. Среди азиатских хомяков, пожалуй, стоит выделить мышевидного. Он действительно очень похож на домовую мышь, но отличается от нее внешне сильно опущенным хвостом с кисточкой на конце. Обитает мышевидный хомяк в горных пустынях и полупустынях. Где-то поблизости можно встретить и джунгарского хомячка, одного из самых маленьких и самых симпатичных грызунов. Ну а в Европе, в Сибири и Казахстане наиболее распространен хомяк обыкновенный. У этого обыкновенного хомяка много необыкновенного. Во-первых, незаурядная внешность. Он довольно крупный, до 30 сантиметров, и весьма привлекательный, с симпатичной шкуркой и добродушной мордочкой. Во-вторых, его добродушие весьма обманчиво, хомяк достаточно отважный, может не только защищаться, но при необходимости и нападать. Обманчиво его неуклюжесть, эткая внешняя леность. На самом деле хомяк-трудяга роет глубокие, до двух-трех метров, норы с многочисленными отнорками, галереями, кладовыми и гнездовыми камерами. В этих гнездовых камерах у него появляется потомство, которым он выделяется даже среди обычно многодетных грызунов. За лето у хомяков бывает два-три помета, и в каждом, может быть, до двадцати детенышей. Любопытно, что хомячата быстро растут, и уже в двухнедельном возрасте начинают копать собственные отнорки. О трудоспособности хомяка мы можем судить потому, что в кладовых своих он делает запасы, которые, как правило, достигают 20-30 килограммов, но иногда бывает и 90. Запасы... Обычно это зерно, кукуруза, картошка, морковь, хомяк доставляет в нору в защечных мешках. В каждом мешочке помещается примерно граммов по 25. Значит, за один раз хомяк может доставить граммов 50, не больше. Нетрудно подсчитать, сколько рейсов ему надо сделать, чтобы в кладовой оказалось 20 килограммов. А если там запасено 90... Нет, к сожалению, хомяк не лентяй. К сожалению, потому что его активность и прожорливость доставляют людям много неприятностей. Семейство бобровые. О бобрах, точнее, об их судьбе мы уже говорили. А сейчас поговорим об их жизни. И прежде всего о том, что с давних пор людям бросалось в глаза, благодаря чему бобров уважали и даже поклонялись им. об их работоспособности и строительном искусстве. Едва обосновавшись где-нибудь, бобры сейчас же начинают строить. Жизнь их не просто связана с водой. Именно в воде они чувствуют себя свободно и находятся в гораздо большей безопасности, чем на суше. Поэтому жилища они себе строят у самой воды. И бывают эти жилища двух видов. Если берег крутой, то бобры роют норы. Если берег пологий, из веток и сучков, цементируя их глиной и илом, строят хатки. Но и в том, и в другом случае выход из жилища находится под водой. Ход из воды идет наклонно вверх и заканчивается просторным помещением, где бобры проводят большую часть времени. Там тепло, сухо, а главное — безопасно. И дверь в дом надежно заперта, закупорена водой. А в воде у бобров врагов нет. Стоит такой домик не один год, бобры не склонны менять квартиры, лишь регулярно ремонтируют они свои хатки, подновляют, а если надо и надстраивают, многоэтажные жилища бобров не редкость. В одном из американских заповедников имеется бобровая хатка высотой в 13 метров. Конечно, таких небоскребов очень мало, чаще многоэтажные хатки имеют в высоту метров пять-шесть, обычная высота их 2-3 метра. Когда жилище готово, бобры приступают к сооружению плотины. Сначала делают на дне небольшой валик и отмечают его колышками. Потом посреди реки начинают возводить островок. Материал для строительства плотины используется тот же, что и на строительство домиков, но более разнообразный по номенклатуре. Тут и толстые ветки, и тоненькие прутики, и крепкие колья, и даже если надо стволы деревьев. Поначалу толстые колья, жерди, ветки и прутья втыкаются в дно водоема или переплетаются между собой. Промежутки между ними бобры заполняют илом, все время уминая, утрамбовывая его. Древесный материал бобры приносят с берега, ил тоже иногда приносят с берега, неся его в передних лапах и забавно переваливаясь на задних, а иногда достают его со дна и несут во рту. Когда плотина готова, бобры еще надстраивают ее, затем начинают заделывать все щелочки, будто знают, что даже маленькая течь может рано или поздно стать причиной гибели сооружения. Обычно плотины бобров бывают до нескольких десятков метров в длину. но изредка могут быть и очень большими. Например, в одном из штатов США имеется бобровая плотина, высота которой почти пять метров, а длина семьсот. Но это, правда, рекорд. О прочности плотин можно судить хотя бы потому, что когда в Канаде бобры перекрыли реку, снабжавшую водой поля, и плотину потребовалось разрушить, сделать это смогли лишь при помощи сильного заряда взрывчатки, однако бобры очень скоро восстановили плотину, и война между ними и людьми продолжалась довольно долго и неизвестно чем бы она кончилась если бы не нашелся какой то компромиссный выход плотина для бобров сооружение очень важное во первых благодаря плотине поднимается уровень воды. и закрывает входы в жилище. Во-вторых, плотина дает животным жизненное пространство. Одно дело плавать в маленькой и мелкой речушке, другое — в глубоком и просторном пруду. Бобры тщательно следят за состоянием плотин, и, если требуется, в любое время дня и ночи бросаются чинить ее. Каждая семья занимает собственную хатку или нору, и имеет определенную территорию, границу которой другие бобры не нарушают. Лишь во время сильной жары, когда водоемы мелеют, или во время весеннего половодья, когда заливают норы и хатки, бобры перестают соблюдать границы территории, и вся колония может собраться вместе. В остальное время члены одной семьи с членами другой семьи общаются редко. Пары бобры образуют прочные, долго не распадающиеся. Они заботливые родители, и детеныши от себя долго не отпускают, поэтому в семье живут бобрята и прошлого, и текущего года. Обычно у бобров шесть-восемь, иногда десять-двенадцать членов семьи. Весной появляются на свет три-пять зрячих, покрытых шорсткой и даже имеющих зубки бобренг. а уже через два дня они стремятся выбраться из гнезда. Поэтому, зная беспокойный нрав своих потомков, бобриха, уходя из дому, тщательно закупоривает выход, чтобы бобрята не могли выбраться наружу. Малыши растут быстро, и недели через три вместе с родителями отправляются на кормежку. Бобры — животные растительноядные, И пищей им служат, как недавно подсчитали ученые, более трехсот видов растений. Однако предпочитают бобры сочные стебли кубышки, кувшинки, водяных лилий, ириса, любят также обгладывать кору осины и ивы. Летом бобры часто живут поодиночке, устраивая себе временное жилье, и кормятся каждый на своем участке, не мешая друг другу. Ближе к осени семья снова собирается вместе и дружно начинает делать запасы корма на зиму. Заготавливают бобры исключительно древесный корм, чурки распиленных стволов, ветки осины и ивы. Бобры не впадают в зимнюю спячку, поэтому, чтобы зимой не голодать, они в зависимости от величины семьи заготавливают кубометров двадцать 30 или шестьдесят-семьдесят древесины. Заготовить столько древесины бобрам не трудно. Дерево толщиной в 5-7 сантиметров они спиливают за 2 минуты, толщиной 30-40 сантиметров за 15 минут. При необходимости бобр может свалить дерево толщиной в метр. Поваленное дерево бобр аккуратно разделывает, распиливает на чурбаки, обгрызает ветки. Часть коры обгладывает тут же, остальное оставляет про запас. Дотащить корм до водоема Если заготовки ведутся в сотни-другой метров от берега, нелегко, поэтому бобры строят каналы специально для того, чтобы по ним сплавлять зимние запасы. Бобры прекрасно приспособлены для жизни в воде и у воды. Они умеют нырять, не показываясь на поверхности пятнадцать минут. У них так устроены губы, что позволяют грызть в воде и не захлебываться. нос и уши, чтобы в них не попадала вода, прочно запираются особыми мускулами. На ногах у бобра имеются перепонки между пальцами, а хвост — вообще универсальный инструмент. Это и руль во время плавания, это и сигнальные приспособления. Во время опасности бобры хлопают хвостом по воде, как бы предупреждая этим звуком остальных. Хвост же служит бобру стулом, Подгрызая дерево, бобр упирается в ствол передними ногами, а сидит на задних и на хвосте. Недавно стало известно, что хвост у бобра еще и терморегулятор. Он голый и снабжен большим количеством кровеносных сосудов, которые в жару расширяются и, легко пропуская кровь, охлаждают одетого в теплую шкурку зверька. Есть еще немало интересного в жизни бобров. Многое люди уже знают. О многом еще только догадываются и стремятся узнать как можно больше про этих замечательных животных, которые, как писал Серая Сова, умеют говорить и работать, и живут в своих собственных городах. Семейство Беличьи Наш парад Беличьих откроют не белки, а совсем не похожие на них зверьки, Толстые увальни с короткой шеей, маленькими ушами и сильными толстыми лапами — это сурки. Сурки — звери крупные, правда, не такие, как бобры, но 60-70 сантиметров длины и 9 килограммов веса для грызуна, данные вполне приличные. Живут сурки, их несколько видов, в степях и горах Евразии и Северной Америки, и в основном похожи внешне и образом жизни. В нашей стране чаще всего встречается сурок обыкновенный, он же степной сурок, он же байбак. Он действительно типичный обитатель степи, как писал профессор Огнев. И о его присутствии в той или иной местности легко узнать по так называемым «бутанам» или «сурчинам» — холмикам земли, которую, сооружая нору, зверек выкидывает на поверхность. Бутаны бывают довольно высокими, больше метра, и в поперечнике могут достигать и 18 метров. Обычно сурок устраивает не одну нору, а несколько — летнюю, зимнюю, защитную, и каждая имеет от двух до восьми метров глубины. Если все же у сурка нора одна, и такое бывает, то протяженность ее ходов, не считая различных камер, составляет более шестидесяти метров. Неудивительно, что зверек выбрасывает на поверхность десятки кубометров земли. Норы суркам очень нужны. Поговорка «спит как сурок» справедлива. Эти зверьки проводят во сне девять десятых своей жизни. А то время, когда бодрствуют, проводят в основном за едой. Эти толстяки — настоящие гурманы. Грубую пищу не едят. Едят только нежную. Стебли молодых растений, цветы, луковицы, молодые корневища. Всего сурки поедают до ста видов растений, но на каждое время года, точнее даже на каждый месяц, у них свое определенное меню, а на каждый день определенная порция – килограмм-полтора зеленой массы, плюс некоторое количество животной пищи, насекомых и моллюсков, которых зверек поедает вместе с травой. Сурок ест много, будто знает, что впереди его ждет длительный пост. Впрочем, от голода он не страдает. За весну и за лето успевает накопить жир, которого ему вполне хватит на всю зиму, и еще останется. Спит он глубоко, не просыпаясь, даже не переворачиваясь на другой бок, и энергии расходует очень мало. В это время он делает всего два-три вдоха-выдоха в минуту, сердце бьется со скоростью пять-шесть ударов в минуту, в то время как летом оно делает сто-сто сорок ударов. Поэтому весну сурок встречает неистощенным, как другие зверь. Сурки зимуют семьями, иногда даже несколько семей собираются в одной норе. А весной у сурчих появляются малыши, Сурчата рождаются не только голыми и слепыми, но и очень маленькими, весят в сто раз меньше мамаш. Неудивительно, что и сосут они молоко очень долго по сравнению с другими грызунами, месяца два. И потом, уже подросшие, никак не могут начать самостоятельную жизнь. Даже уйдя из собственного дома, они пристраиваются к какой-нибудь пожилой, сурочьей семье, откуда ушли молодые и тоже пристроились к какой-нибудь пожилой супружеской паре. Так и зимуют молодые у чужих родителей, а их родные папаши и мамаши в это же время пригревают у себя приемшей. А ведь молодых никто не гонит из дому. Сурки вообще зверушки мирные и даже веселые. Любят возиться, играть друг с другом, особенно молодые. С соседями уживаются хорошо, частно-собственнических инстинктов не имеют, кормятся сообща, не разделяя общие пастбища на индивидуальные кормовые участки. Так им удобнее и безопаснее. Время от времени то один, то другой сурок, а то и несколько сразу поднимаются на задние ноги и подолгу стоят столбиками, внимательно оглядывая окрестности. И уж кто-нибудь... Зрение у них хорошее, заметит приближающегося врага и предупредит громким криком «Будьте внимательны, приближается что-то подозрительное». Тут же вся колония настораживается, а затем кто-то разглядел, какая именно эта опасность, и в мгновение городок вымирает, сурки забиваются в свои норы. Сурки живут не только в степях. Некоторые приспособились жить в таких суровых краях, как Северная Якутия, например. Мех у сурков, правда, теплый, издавна ценился и до сих пор высоко ценится, за что зверьков этих усиленно истребляли. Но, тем не менее, жить зверькам на берегах Колымы и Лены нелегко. Например, стенки зимовочных нор им приходится оштукатуривать глиной, смешанной с травой, делать очень толстую подстилку и выход закупоривать очень толстой травяной пробкой. Зимой собираются в одной норе по двадцать-тридцать зверьков. Живут сурки в горах. К горным жителям относятся довольно редкие сейчас – альпийские сурки, о которых Гейне написал трогательные стихи, а Бетховен положил их на музыку. В горах живут и сурки Менсбера. Это не только самые редкие сурки, но и вообще один из самых редких млекопитающих на земле. Сурков Менсбера до сих пор нет ни в одном зоопарке. Сурок Менсбера, самый маленький из сурков, живет лишь в одном месте на земле, в горах западного Тяньшаня, на территории примерно в две тысячи квадратных километров. Он очень малочислен, и численность его продолжает сокращаться. Впрочем, количество других сурков, например, лесных и желтобрюхих, тоже сокращается. Их уничтожают ради ценного меха и ради мяса, которое употребляют в пищу, и ради жира, который используется в медицине и технике. А кроме того, все меньше и меньше остается нераспаханных земель, где живут степные сурки. И есть опасность, что этот очень симпатичный грызун, кстати, молодые зверьки легко приручаются, может полностью исчезнуть. Но если сурки могут исчезнуть, то суслики, несмотря на активную борьбу с ними, продолжают во многих местах благоденствовать. Этот небольшой зверек не только серьезно вредит сельскохозяйственным культурам, но и часто является носителем опасных заболеваний. Сусликов на земле около 20 видов. Из них в СССР живет около десяти. Наиболее распространенные серый, желтый, большой, малый и крапчатый. Все они роют норы, на зиму зарегают в спячку, все они питаются растительной пищей, и если сусликов много, ущерб может быть очень значительный. Например, сравнительно недавно более десяти миллионов сусликов наводнили поля американского штата Колорадо и довели многих фермеров до полного разорения. но если к суслику отношения почти всюду отрицательное и это справедливо то зверек который сейчас пройдет перед нами пользуется всеобщей любовью и это тоже справедливо веселый изящный он очень оживляет наши сибирские дальневосточные и северные леса за пределами нашей страны он живет в японии в северной монголии китае а также в северной америке его легко узнать по продольным полосам, хорошо видным на светло-сером или рыжем фоне и по пушистому хвостику. Глазки у него живые, блестящие. Называется он бурундук. Увидать в тайге бурундука нетрудно. Зверек этот очень любопытный и не особенно пугливый. А весной можно и услышать пение бурундука. Подыскивая себе парочку, он тоненько и нежно посвистывает, как бы говоря, — вот он я, а где ты? В другое время бурундук не свистит, но кричит часто. Нору бурундук устраивает на земле. Она довольно длинная, с отнорками, уборными, с комнатами разного назначения. Иногда, правда, жилище может быть и в дупле. Но все-таки большей частью он поселяется под корнями деревьев или под поваленным стволом. Там в начале лета у бурундучихи появляется четыре-шесть крошечных бурундучат. Мамаша нянчится с ними довольно долго. Продолжает опекать их и тогда, когда бурундучата уже подрастают, самостоятельно отыскивают пищу. В это время мамаша очень озабочена безопасностью своих чад. Она постоянно начеку, чеку, все время внимательно поглядывает вокруг и характерным цыканьем предупреждает об опасности. Тогда вся семейка быстро скрывается в норе, Мамаш, конечно, последняя. В середине лета семья распадается. Каждый устраивает себе собственное зимнее гнездо и начинает делать запасы на зиму. Упорно и неутомимо таскает бурундучок в своих защечных мешках орешки, предварительно очистив их от скорлупок. В каждом защечном мешочке помещается по двадцать кедровых или по два лесных орех. Съев мякоть, Ягоды шиповника или смородины бурундук аккуратно собирает семена и тоже несет в кладовую. Носит семена липы, семена различных злаков, желуди. За два-три месяца трудолюбивый бурундучок соберет килограммов пять, а то и все десять. Однако он не просто сваливает в кучу свои запас. Все аккуратно сортируется, раскладывается по какому-то понятному лишь бурундуку принципу. Большую часть зимы бурундук спит, причем спит очень крепко. Частота дыхания его в это время сокращается до двух вдохов в минуту, а температура понижается до трех-восьми градусов. Увидишь такого зверька и подумаешь, окоченел бедняга. А он всего-навсего спит. Однако такой крепкий сон не мешает зверьку время от времени просыпаться. Проснувшись, бурундук отправляется на свой склад, хотя похоже, что идет он не подкрепляться после сна, а проверить свои запасы. Убедившись, что с ними все в порядке, и съев несколько орешков, бурундучок опять отправляется на боковую. Поэтому запасы его остаются до весны. Весной бурундук просушит их на солнышке и доест. Запасы для бурундука важны не столько зимой, сколько именно весной. Во-первых, весной еще голодно в лесу. А во-вторых, в это время бурундукам некогда искать еду. Они обзаводятся семьями и носятся по лесу, оглашая его звонким свистом, будто сообщая всем, вот, мол, наконец, пришла долгожданная весна. Бурундуки — зверушки резвые, забавные, и многие хотели бы держать их в своих квартирах. Стоит ли держать лесного дикого зверька в клетке? А без клетки очень хлопотно. Да и удерет он из квартиры рано или поздно. Сомнительно. Во всяком случае, необходимо помнить, зверек этот сам по себе безобидный, но в то же время может быть разносчиком тяжелых заболеваний, тулеремии, клещевого энцефалита и некоторых других. Нельзя закончить рассказ о Бурундучке, не отметив одной его удивительной особенности. Он служит прекрасным барометром, За несколько часов до дождя, сидя на задних лапках где-нибудь на пенечке, бурундуки издают совершенно особые звуки. Грустно кричит бурундучок, видимо, очень не любит он ненастную погоду.